Глава 7 А когда это, к слову, у нас не было проблем? Такое ощущение, что я, мать его, чертов дезинфектор, которого послали в этот мир, чтобы вычистить всю заразу. По-другому даже не знаю, как сказать. В мире, конечно, много всякого необъяснимого, однако, вот честно... Я не нахожу объяснения, почему всё случается именно со мной. Когда мои бойцы в двух словах мне объяснили, что там происходит, то я ни хрена не понял. Но и так было понятно, что ничего хорошего. И это нехорошее, можно сказать, жило уже в этом мире очень давно. И почему никто про него не знал, для меня остаётся большой загадкой. Но это не важно. А важно то, что сейчас снова один человек из рода Галактионовых в опасности. И эта опасность куда хуже, чем было в прошлый раз. Хотя бы потому, что в этот раз я не понимаю, с чем мы имеем дело. Но ничего, разберёмся. Для этого я и моя гвардия снова вылетаем в полном составе, и на данный момент мой телефон просто разрывается от звонков. Лиза вначале писала гневные сообщения, потом матерные, а теперь просто просит с ней поговорить. Она пишет, что хочет мне помочь всем, чем только сможет. Сомневаюсь, что мне стоит ей говорить, что там происходит. Ведь, как я прежде сказал, сам не знаю. Имение рода Балкановых, город Оренбург. Азалия Балканова. Сегодняшний день для Азалии должен был быть обычным днем, в котором ничего не предвещало беды. Чего может ждать старшая дочь нищего рода, у которого ничего уже толком не осталось? Правда, и врагов тоже не осталось, как они с сестрой думали до сегодняшнего дня. Им казалось, что все старое осталось в прошлом, и рассказы отца о былом могуществе их рода не больше, чем простые выдумки. Аристократы вообще любили приукрасить события и рассказать о своей важности. Это, можно сказать, было у всех в крови, «Диана, он ещё не приехал?» Отвлекаясь от своих мыслей, Азалия задала вопрос сестре. «Нет, и мне это не нравится. Отец сказал, что скоро будет, и мы должны быть готовыми». Диана сжала ручку чемодана, который стоял возле неё. Азалия не хотела говорить Диане, зная характер своей сестры, что у неё очень дурное предчувствие, а потому попыталась её успокоить, сказав, что отец, может быть, погорячился или ещё что-то в этом роде. Но сама она так не думала. От их рода осталось всего три человека. Это она с сестрой и отец. Двадцать слуг, работающих в особняке, она не считала, так как они слишком часто приходили и уходили. Не осталось у них в роду действительно верных людей. Опять возвращаясь мыслями к отцу, она раздумывала, что его сообщение было непростым, и им грозит опасность. Всегда спокойный и уравновешенный отец, который за всю свою жизнь ни разу не участвовал в дуэлях, вдруг попросил своих дочерей по телефону быстро собрать свои вещи, а еще взять в руки оружие на всякий случай. И это было неспроста. Усугублял ситуацию еще тот фактор, что он опаздывал, сильно опаздывал. Ничего не длится вечности и ожидание двух волнующихся девушек наконец было нарушено въезжающей на территорию их маленького имения машиной. Они тут же рванули к окну, и хотя Диана спешила, но Азалия оказалась там первой и смогла увидеть то, от отчего ей стало немного легче. Машина отца. Старенькая, но надежная. «Он в порядке!» — с улыбкой и волнением выдохнула девушка. Ведь она уже мысленно попрощалась с ним. Не могла она объяснить, откуда в семье, где все пытались мыслить позитивно, родилась такая пессимистка. «Ты была права, он просто задержался», едва не рухнула на диван Диана от волнения. Сейчас, глядя на машину, Азалии стало слегка стыдно за то, что она не верила в своего отца. Но уж слишком страшными были его слова про врагов, которые хотят их убить, и про его ошибку, которую теперь не исправить и про многое другое, о чем она мало что поняла. Казалось, отец был сам не свой. «Смотри!» — вдруг вскрикнула Диана и указала пальцем в окно. Там их отец вышел из машины и сделал свои первые шаги. И по ним можно было понять, что они поспешили с выводами, и ситуация нехорошая. Евгений Балканов сильно хромал, держась за правый бок. Даже невооруженным взглядом можно было понять, что там была рана, ведь кровь залила всю одежду. «Нужно быстрее помочь ему!» — скрикнула Азалия и ринулась к двери. Однако тут же была перехвачена сестрой. «Ты что, забыла? Отец говорил, что ни при каких обстоятельствах нам нельзя покидать дом!» Сложно объяснить, наверное, любому человеку, почему любящие дочери не бросились сразу спасать отца. Но ведь они жили с таким отцом и хорошо знали, что есть правила которые никогда нельзя нарушать. Евгений Волканов был потомственным аристократом, а еще выдающимся ученым в сфере генной инженерии и биологии. При этом он был не только теоретиком, но и практиком. И если он говорил, что куда-то заходить категорически запрещено, значит, так оно и было. Были люди, которые не понимали простых правил. И, как часто бывает, они были слугами. Кто-то из них думал, что в подземных лабораториях находятся тайники с сокровищами. Другие забывались или просто по неопытности не обращали внимания на запреты. Неважно все это. Тех людей ждала смерть. И потому, если отец что-то говорил, то это нужно было беспрекословно исполнять. Род Балкановых был тихим и мирным, ведь такую политику вел их отец. «Про нас не должны ничего знать и слышать». Это были его слова. Он говорил, что чем неприметнее они будут сейчас, тем лучшее место смогут занять позже. Сёстры понимали лишь примерно, о чём он говорит. Ведь некоторые эксперименты, которые он проводил, видели лично, а ещё чаще помогали ему, ведь были достаточно умными. «Девочки, быстро собирайтесь!» Ворвался отец в дом с криками. «Бегом! У нас очень мало времени! Прошу вас!» Он явно паниковал, а его лицо было покрыто испариной. Отец плохо уже соображал, и это прекрасно было видно Азалии. Такое ощущение, что он был чем-то опьянён. «Нам нужно успеть! Успеть! Нужно! Быстрее!» — повторял он, а затем всполз по стене спиной. Все это время мужчина зажимал свою рану на боку рукой, и было видно, как ему сейчас больно. Хотя отец торопил их, но девушки имели на это своё мнение. Диана подбежала к отцу и попыталась ему помочь, а Заля в свою очередь сбегала за аптечкой. Первую медицинскую помощь они умели оказывать, ведь такому их учили в университете ещё на первом курсе. Прошу, мне нужно терять времени на меня. Я же «Мёртв. на мне нужно спасти вас!» Пытался отмахнуться от них, но силы в его руках уже не было. Когда сёстры разорвали его пиджак, то смогли своими глазами увидеть рану. Она оказалась не такой, какой они себе её представляли. Из отца вытекало много крови, но на боку было всего лишь две маленькие дырочки. Однако и безобидно эту рану тоже нельзя было назвать. В ранения, или лучше сказать, Укусов расходились зелеными молниями по коже их отца, и делалось это прямо на их глазах. «Как нам помочь тебе?» — взяла себя в руки Азалия. «В подвале лаборатории мы можем создать противоядие или там поискать, кто тебя укусил». «Меня уже не спасти», — слабо улыбнулся мужчина. «А вот вас еще можно». Азалия понимала, что отец в этот раз вляпался по-крупному, ей было сложно представить, что за существо владеет такими сильными ядами. Однако если профессор в сфере ядов говорит, что его уже не спасти, то это не добавляет оптимизма. «Что мы должны сделать?» — спросила она у отца, глотая слезы, текущие по лицу. «Спастись и позаботиться о Диане», — с трудом выдал он, так как у него начало текать горло. «Отец, ты что такое говоришь?» Слезы появились на глазах у Дианы. «Ты поправишься! Обязательно поправишься! Мы спасем тебя!» Азалия не была так уверена. Она понимала, что однажды они все могут закончить так же. Ведь яды — это их семейная профессия. Отец уже работал с ядами, а девушки только учились. Но даже сейчас, благодаря отцу, они знали очень многое и были лучшими ученицами на своем курсе. Проблема ядов в материале. Чтобы создать поистине сильные и полезные вещи, нужно много подопытного материала. И мало есть мест, которые могут предоставить всё нужное. Примерно два года назад их отец сообщил, что нашёл идеальное место для работы, и оно очень секретное. Но после того, как он закончит со своими исследованиями, то вернуть своему роду было и величие и не только, Он рассчитывал на очень высокую должность в организации, в которую давно входил. «Казалия, ты всегда была сильной девушкой. Позабудься о своей сестре. Ей будет тяжело в жизни без моей поддержки». Уже с закрытыми глазами бормотал мужчина, пока девушки наперебой кололи ему разные универсальные противоядия. «Послушай меня, дочка». «То, что я сейчас тебе скажу...» <свят> С каждой минутой ему было всё сложнее говорить, и он стал хрипеть. Диана сразу побежала на кухню и вернулась с бутылкой холодной воды, чтобы дать отцу сделать глоток. «Спасибо, дочка», — поблагодарил он, и ему стало легче, но ненадолго. «Слушайте меня внимательно. Времени уже почти не осталось. Вам нужно как можно незаметнее сейчас выйти из дома». Не берите с собой документы и любые другие вещи. Ничего не нужно. Идите к реке возле дома, где стоит наша лодка. Вам нужно будет сесть на нее и попытаться выбраться из города. Затем... Затем найти любой имперский полицейский участок, но только не в нашем городе. Любой. Вы должны... Мужчина умирал и понимал это. Сообщите им, что вы требуете императорской защиты. Императорская семья должна вас обязательно защитить. Глаза у девушек расширились. Они знали, что это такое, но обычно таким правом могли воспользоваться только очень влиятельные люди. Это приводило к тому, что на самых высоких должностях разбирали их дело. Они, конечно, понимали, что их отец занимается ядами, которые убивают каждый год очень многих людей и ищет против них противоядия Однако этого слишком мало, чтобы так просто туда заявиться. «Отец, ты точно в этом уверен?» — переспросила Азалия. Ведь ей казалось, что у него начался бред. Вообще, ей казалось, что отец изначально бредит. За ним никто не гнался, хотя он явно от кого-то убегал. «Уверен. Просто запомните одно». «Просто еще одно, Азалия. Твоя мать, моя любимая Лисия. В ней кровь в Галактионовых. В тебе тоже течет кровь в Галактионовых». Бутылка выпала из рук Дианы. Она была умной девушкой, как и Азалия, и всегда была в курсе последних имперских новостей. А потому хорошо понимала, кто такие Галактионовы, и что они сейчас рыщут по миру в поисках своей родни. Вдруг на втором этаже раздался громкий взрыв, от которого весь дом вздрогнул. Это явно кто-то ударил техникой, и непростой. Огня и дыма не было. Но дому явно досталось. «Они уже здесь. Не верьте, Инауя. Они не те. Я не думал...» Это были последние слова их отца, прежде чем его лицо окончательно не позеленело и глаза не закрылись. Последние слова отца, как и смерть, сделали больно обеим девушкам. И «Инауя» — это было не только их мечтой, но и мечтой всей жизни отца. Он всегда говорил, что Имперская научная академия учений ядов сможет изменить не просто империю, но и весь мир. С помощью ядов можно излечить даже те болезни, за которые ни один лекарь не возьмется. Можно устранять сильных одарённых врагов империи, да и вообще, возможности просто космические. Неужели это они убили отца? Дальше всё было как в тумане. Азалия схватила сестру за руку и выбежала вместе с ней на улицу. Она бежала вперёд, а голова была практически пустой. Ей казалось, что сейчас она словно во сне. В том сне, где нет эмоций, а есть только опустошение. Но оно постепенно заменялось другими чувствами такими как обида и месть. Выбежав за ворота, они вдруг осознали, что попали в ловушку. С двух сторон к ним приближались бронированные внедорожники, словно их уже ждали. Девушкам не особо было куда бежать, и теперь они поняли, почему их отец так спешил. Вот только было уже поздно. Они были слабыми одарёнными и всегда надеялись только на свои мозги, но сейчас были слишком уставшими, чтобы что-то придумать. Азалия попыталась перелезть вместе с сестрой через забор их соседа. Он был аристократом, как и они, и мог им помочь, но этому не суждено было случиться. Не успели они перелезть, как вдруг их окутала густая темнота. Когда мои гвардейцы сказали, что девочек две, то я даже обрадовался. Но потом оказалось, что они действительно сестры, но от разных матерей. и отец взял в молодости сразу двух жен, которые погибли при трагических обстоятельствах. Это все я изучал, пока летел в нужное мне место. После последних событий я еще полностью не восстановился и не мог так спокойно нырять в тень на длинные расстояния. А потому пришлось по старинке. Самое удивительное, что моя гвардия в этот раз передвигалась уже не так, как раньше. Мы разработали некоторые протоколы тайной переброски. Но видно, что за нами слишком усердно следили. первый позвонила Лиза, само собой. Вторыми были Андросовы. И даже Сара Абрамовна позвонила и спросила, стоит ли ей переживать. Да что уж там говорить, если даже Алмазный король тот меня набрал и спросил, кто в этот раз умрет. А я ничего не мог ответить толком, потому что сам еще мало что понимал. «Волк!» «Как ты думаешь, это нормально, если мы их просто разнесем?» — спросил у него. «Нормально, господин!» — вместо него ответил Один и тут же опустил голову. «Прошу прощения, я не хотел встревать в ваш разговор». «Ничего страшного», — не стал я наезжать на Одина. «У тебя есть на это право». Волк же покачал головой, разглядывая отчеты, которые для нас быстро нашли по нужным каналам. Он все пытался понять, как нам лучше действовать. А вся сложность ситуации заключалась в том, что моя гвардия из трёх человек не успела лишь слегка. Двух девочек похитили. А мои орлы успели лишь вступить в бой с отступающим отрядом. Правда, удалось узнать много интересного. Например, то, что это была частная военная компания, которая имела лишь одного клиента, и им был Инауя. Об этом мне тоже доложили чуть раньше, что эти Инауя имеют нездоровый интерес к девушке, и я дал приказ защитить её. Какой был шанс, что мы все начнём действовать в один день, и что я не успею? Как же я был зол, хотя и не показывал этого. И самое обидное, что я не понимал, что делать. И Науя — это суперсекретная государственная академия. Говорят, что у них есть даже свой городок, где работают разные светлые умы. Если простыми словами сказать... Это императорская контора, которую я сейчас еду ломать. Есть мысль, что стоит сообщить Лизе, но что тогда? Она отправит своих орлов, и тогда девушек просто быстро уберут, как ненужных свидетелей. Когда я искал про них информацию, то ничего практически не нашёл, потому что ещё сотню лет назад эта академия считалась элитной. Там разрабатывали оружие нового поколения, И почему-то до сих пор так ничего не разработали, насколько мне было известно. Обычная растрата имперского бюджета. Эти люди явно в отчаянии и поэтому могут натворить дел. А потому нужно действовать быстро и аккуратно. «Не понимаю», — покачал он головой. «И науе. Эти-то зачем туда полезли? Они же явно знают о девушке, откуда она и чьей крови». Других причин не вижу, зачем этим умникам-исследователям понадобилась кровь Галактионовых. Я тоже так думал. Кровь наша старая и сильная. Полагаю, что они каким-то образом хотят провести с ней какие-то эксперименты. Такие мысли были у меня до того, как Анна не скинула новую информацию. Отец девушек работал на это самое Инауя. И тут я понял, что он знал и проводил там секретные эксперименты. Сейчас он мёртв. Вероятно, что-то между ними произошло, и они решили, что полумер ему недостаточно, и могут забрать сразу двух девушек. Вот только он, наверное, не захотел делиться важным источником материала или просто любил своих дочерей. Этот вопрос для меня пока непонятен. Ведь не могу сказать, каким он был человеком. Разве что очень скрытным. Но аристократ, на которого информации было даже меньше, чем на затупка. Платил всегда наличными. Нигде и никогда не светился. По приёмам почти не ходил и вообще человек-призрак. «Волчара, я придумал», — сообщая ему о своём решении. «Я иду туда первым и требую встречи с главным. Стоит мне подойти к их городку, и я пойму, там ли они. Если там, то попрошу их вернуть девушек. Если откажется, то плевать на всё. Я сам захвачу это место с помощью своих тварей». «А мы?» — встрепенулся волк от возмущения. Вы можете умереть от ядов. На этот довод Потапов не нашел, что ответить. Кстати, не факт, что они настолько опасны. Скорее, тут моя чуйка играет со мной в осторожность. Я когда-то имел дела с алхимиками и ядоварами, и могу сказать, что это очень неприятные личности. Помню историю, когда один жадный королек решил штурмом взять небольшую алхимическую ассоциацию, которая по частному договору располагалась на его землях. Ему захотелось взять их в плен, заодно и забрать деньжата, их те имели очень даже много. Это привело к тому, что идиот-король лишился всей своей армии. Часть сгинула на ядовитых болотах, а вторая штурмом захватила замок. Сами алхимики в это время даже палец о палец не ударили. Просто сидели по своим кельям и отдыхали. До них не добрался ни один враг, ведь все они умерли. Конечно, тот замок строили архитекторы по спецзаказу, в котором система защиты была индивидуальной и эксклюзивной. Если кратко, то вся армия была разъедена кислотой или отравлена. И то потому, что на другие уровни защиты они просто не дошли. Яды — очень опасная штука. Ты можешь просто не понять, что воздух был отравлен, и пройдет два или три дня, прежде чем ты умрешь. По этой причине я не хотел отправлять своих людей воевать с теми, кто имеет дело с ядами. А потому будем работать, как я очень люблю. Дерзко. Инауя. Город Оренбург. Дмитрий Иванович Инсулинов. «У нас всё готово?» — спросил Дмитрий у своего лаборанта. «Нет, пациентка ещё не совсем готова. Нам нужно немного подождать, а то слишком много крови мы взяли у неё для первого эксперимента» отчитался молодой парень. «Сколько нужно ждать? Двух часов ей хватит?» Безразличным голосом спросил начальник. Молодой лаборант лишь покачал головой. «Она сейчас очень слабая. Тут вопрос не о часах, а о днях. Плохо. Сколько она протянет, если мы спустим всю ее кровь?» Вдруг спросил он. От таких слов все, кто находился в лаборатории, изумленно переглянулись между собой. Дмитрий Инселинов понимал, что сейчас выглядит сумасшедшим. Они столько месяцев пытались понять секреты успеха Балканова, и, наконец-то, он у них. А он, главный председатель и руководитель Инауя, хочет убить ее. Это глупости, и он согласен с ними, если бы не одно большое и жирное «но». Они знали, что в ней течет кровь Галактионовых, и приняли решение, что нужно ее похитить для важных экспериментов, Да только одного они не знали. То, что их военные столкнулись с людьми Галактионова, значит, скорее всего, он уже шел по следу девушек и вскоре будет тут. Зная репутацию барона, это был почти стопроцентный шанс. Конечно, Инсулинов понимал также, что сюда к Галактиону ухода нет. Их академия находится под защитой фигур повыше, чем Галактионов. И если он все сделает правильно в будущем сможет попросить у императрицы еще и других галтионовых для опытов. Ведь то, что он делает, — это оружие такого масштаба, которое сможет уничтожить любые армии. И это были только цветочки. Жалко, конечно, ему было Балканова, но не как человека, а как нужный инструмент. Его идеи были поистине грандиозными и впечатляющими. Можно сказать, что он заработал больше сотни миллионов за последний год для Инауя. Именно на его идеях Инсулинов смог выпросить у империи крупные финансовые поступления. Правда, Балканов сам виноват и выбрал свой путь. Дмитрий честно всё ему рассказал, что знает, чья это кровь. Инсулинов предложил привести сюда свою дочь и сдать её по собственной воле, а он не согласился. Пришлось отправить по его душу один из прототипов. Кстати, сам Дмитрий считал их венцом своего творения хотя я помогал их создавать Балканов. Но все заслуги Дмитрий приписал себе. А если учитывать, что у него остались все дневники Балканова, то ещё лет двадцать, а то и больше он сможет пользоваться ими. «Прошу меня простить, новые вы нужны на несколько минут». В лабораторию зашёл один из военных, который работал на инауя «Я? Проблемы?» — переспросил у него инсулинов. «Ничего нового, но решение вы должны принять сами». — пожал плечами тот. — Так сказал мой командир. Когда Инселинов прибыл в комнату охраны и посмотрел на мониторы, то сразу понял, зачем он был нужен. — Галактионов! — выпучил он глаза и не мог поверить, что это произошло так быстро. — Он самый! — кивнул ему Владлен Капюшонкин, начальник его охраны и бывший боевой генерал империи. Сейчас для Дмитрия наступил сложный момент. Он должен был решить, как поступить дальше. Их академия давно поняла одну вещь. На яды хорошо влияет кровь одарённых, и не только. Вообще вся кровь. А потому похищения людей случались не раз и не сотню. И бывали случаи, когда следы приводили к ним. Тогда виновные были наказаны за халатность, а люди, которые просили встречи, посылались на несколько весёлых и не очень букв. А если не понимали то приходилось писать жалобу в императорскую канцелярию. Спасибо Академии за то, что сама империя не проводила здесь проверок, а иначе было бы весело и больно. Но таков протокол безопасности. Слишком много здесь опасностей, чтобы простые люди шлялись где хотели. Если взорвать это место, то весь город может погибнуть, и это сейчас не было преувеличением. Тем временем молодой парень стоял напротив фаворат, и смотрел прямиком в камеру, сам того не зная, что еще двадцать других камер снимают его со всех сторон. «Включите микрофон!» — вдруг приняло решение Дмитрий Инсулинов. Начальник службы безопасности пожал плечами и выполнил его просьбу. «Слушаю вас! Кто вы такой?» — суровым голосом стал говорить Дмитрий. «Я Галактионов!» — усмехнулся парень. «И кажется, у вас есть то, что не принадлежит вам». «Значит, знает», — подумал Дмитрий. «Парень, я не знаю, кто ты, но советую уйти отсюда. Или ты не понимаешь, на каком объекте находишься? У тебя есть ровно шесть секунд, чтобы покинуть территорию, а иначе я обращусь в императорскую канцелярию с жалобой к самой императрице». Это и правда возможно. Ведь это объект повышенной опасности. У него даже был личный номер императрицы, хотя он никогда им не пользовался. «Уже написал», — прошептал его начальник службы безопасности. «Сказали, что выезжают». «Инсулинов, скажи мне, ты дурак?» Вдруг раздался голос Галактионова. И Дмитрию стало не по себе. Не любил он проблемы и впустую потраченное время. Сейчас это кажется было и тем, и другим. «Я вынужден тебя сообщить, что напишу нужные бумаги во все ведомства, которые требуются по протоколу защиты». «Ты, парень, будешь проверен по многим статьям, вплоть до шпионажа и измены Родине. Нахождение вблизи этого объекта уже нарушение, и у тебя будут большие проблемы. Конец связи!» «Вырубать?» «Да!» — довольно кивнул Дмитрий своему человеку. «Только время зря потерял». «Зря вы так!» — лениво зевнул мужчина. «Парень этот сейчас очень даже известный и популярный. И абсолют как-никак». Дмитрий усмехнулся. «Мы сможем с ним справиться? С одним-то абсолютом?» Новая усмешка. «С одним — да. С двумя — да. С тремя уже будет сложнее». «Вот и хорошо», — расслабился Дмитрий. «Если предпримет какую-нибудь глупость, то валите его. А если получится взять живым, то выпишу премию. А я пошел работать дальше». Дмитрий Инсулинов понимал, что Галактионов может отступить. Но если повезет, то вернется. И тогда будет проверка, хоть и казалось, что это нереально. Если быть готовым, то никто и ничего не найдет. Не зря тут есть целые подземные лаборатории. Вот и на такие случаи. Самое главное — успеть полностью выкачить всю кровь из той особы. Что ж, а потом нужно скормить ее своим подопытным. «Подождите», — вдруг остановил Дмитрий его начальник гвардии. Дмитрий вначале ничего не понял, Но когда тот сбросил ноги со стола, то понял, что дело серьёзное. «Что случилось?» — пришёл ответ из императорской канцелярии. «Да? Так быстро? И что там?» — сперва заинтересовался мужчина, а затем заволновался. Ведь не зря лицо его начальника охраны бледнело всё сильнее и сильнее. «Указом Её Величества Императрицы Елизаветы Петровны Годуновой...» — дрожащим голосом читал он сообщение. «И на науя...» выходит из-под охраны империи. С сегодняшнего дня этот объект теряет статус особой важности. В самое ближайшее время туда будет направлена комиссия для тщательной проверки. На время проверки весь персонал считается уволенным. И тут Дмитриинцылин понял, времени на то, чтобы закончить его эксперимент, осталось совсем немного. А когда шестиметровые врата вылетели как две деревянные фанерки после мощного удара кулаком Голотионова, то он прикинул, что осталось еще меньше, чем было буквально секунду назад. «Твою мать!» — выругался начальник охраны. «Кажется, мы доигрались <связь> Вдруг перед ними возникло маленькое существо и весело захихикало.